Глава вторая. Год 1897 от Великого Раскола. Я сижу на дереве, высоко-высоко, среди желтеющей листвы. Мечтаю улететь отсюда, словно быстрокрылая птица, или упасть прямиком на острые камни, которыми моя младшая сестра выложила город внизу, среди кряжистых корней. Еще не поздно, время до полуночи есть. Я смогу избежать неприятной участи, что маячит впереди. Легко соскальзываю со ствола, н а мгновение невесомости, которое должно смениться стремительным падением, обрывается. Будто обладающая своей собственной волей, рука цепляется за первую попавшуюся ветку, уверенно, со знанием дела. Ноги, несмотря на неудобный подол п а н е в ы спора перебирают по стволу. и тело вновь обретает опору вопреки моему желанию. Это всегда здесь делает меня чуть более ловкой, немного сообразительнее, слегка удачливее прочих. Я тяжело вздыхаю, незачем обманывать себя. Осталась только я, остальные мертвы. Теперь это никуда не денется. Ненавижу свою жизнь. «Марья!» — мать кричит, стоя в дверях летней кухни. «Холода уже близко». но она по привычке готовит завтрак на свежем воздухе. После Велесовой ночи это будет невозможно. Придется перебираться в тепло. Без меня. Я не вижу мать воочию, но могу представить легкую морщинку между бровями. Она недовольна тем, что не нашла меня в кровати по утру. Впрочем, когда дело касается меня, она всегда недовольна. Мне даже не удается винить ее, хоть чувство горечи от равнодушия нестерпимо. Но так лучше, не прикипать. Не стоит дарить любовь ребенку, который либо умрет, не перешагнув порог четырнадцатилетия, либо погибнет в битве. Поэтому здесь все просто. Держи на расстоянии вытянутой руки, и будет не так больно. Марья, вопль матери оглушителен, и я проворно перебираю руками и ногами, неосознанно желая угодить. «Иду!» — кричу я. чтобы быть услышанной. Насколько громко нужно закричать, чтобы тебя услышали. Сегодня твоя очередь помогать с завтраком. Недовольно ворчит мать, как только видит меня. А ты опять словно сорока по деревьям скачешь. Она хмуро окидывает меня взглядом, и я остро чувствую выбившуюся из панёвы рубаху, растрёпанные косы и неуместность босых ног. Прости, привычно выдыхаю я, но она уже не слушает меня. «Мамочка!» — в кухню влетает младшая сестра. Братьев пока не видать. Наверное, еще дрыхнут. Я почти беззвучно с к р е п л ю зубами, стараясь подавить раздражение. Пряди еще коротко стриженных волос торчат в разные стороны. На ней джинсы. И хоть на них и вышит знак рода, это новые модные джинсы, ткань для которых закупалась у народа м а к а ш и с которым мы вроде как соперничаем. Я же должна носить эту дурацкую паневу, никогда не стричь волосы и соблюдать традиции. Какое лицемерие!» Мать-сестры ощебечут, весело переговариваясь, и первая, ласково одернув одежду младшей, дарит ей утренний поцелуй. У меня никогда не было утреннего поцелуя, как и любого другого. Я не слушаю, о чем они говорят. Совершенно бездумно тянусь к ножу и шинкую овощи для салата. Сестра тайком от матери достает наладонник и загружает страницу в сети, чтобы обменяться последними новостями со своими друзьями. Виллис, почему она прячется? Этот наладонник — родительский подарок на ее последний день рождения. Вот как низко мы пали в своем лицемерии. Перуновы штучки могут появляться даже в доме избранных. Но мы все еще готовим чемпионов, чтобы принести их в жертву. Красота. Сестра забирается на стул с ногами и, прекратив таиться, перебирает пальцами по экрану. Я вижу, как значок молнии на задней стенке ее гаджета ярко переливается. Не сдержавшись фыркою, и сестра, смутившись, прячет устройство в карман кофты с капюшоном. Поглядите-ка, кофта с капюшоном, на которой вышита в е д ь и е в а т а Могу поспорить, что она купила это на международной ярмарке. «Не для тебя моя тыковка зрела. Я закатываю глаза. Это даже не смешно». Молоко кончилось. Мать недовольно цокает языком. «Марья, возьми денег и сбегай до рынка». Я без спора хватаю кошель и, едва вырвавшись с летней кухни, припускаю бегом. На полпути к рынку понимаю, что забыла обувь, но это уже не важно. Ноги безнадежно грязны. остается только следить чтобы не ступить во что н и б у д ь р е д а к о е ветер приносит свежий соленый запах моря и сердце ноет хочется на все плюнуть и с б е ж а т ь на побережье несмотря на раннее утро небольшой рынок уже заполнен торговцами и покупателями кишит как живой муравейник тут и там раздаются дружелюбные голоса но стоит им завидеть меня как смех стихает разговоры приглушаются и я вижу опасливый но почтительный кивок в мою сторону. А вот это уже смешно. Серьезно, многие или подростки могут вызвать такую реакцию у взрослых. Мне хочется привычно закатить глаза, но взгляд цепляется за яркую вспышку. Успеваю с раздражением подумать, что перуновы диковинки уже в открытую таскают по улицам, когда тело против моего желания цепенеет. А я так и застываю на месте, с поднятой для очередного шага ногой. Это не знак Перуна. Взгляд скользит по изогнутым рогам и запавшим глазницам человеческого черепа. И я не сразу осознаю, что это золотой перстень на обтянутой черной перчаткой руке. Тело наливается странным теплом, и я продолжаю завороженно смотреть, не в силах оторвать взгляд и желая никогда не видеть. На самом деле проходит всего лишь мгновение, но для меня время растягивается, И длится, длится, длится. Я вспоминаю все мои опознавательные знаки, которые должна бы носить, но не ношу. Они надежно спрятаны в сундуке под моей кроватью. И сейчас я испытываю странный укол вины из-за этого. Мне хочется увидеть, что за человек носит мой знак, но тело не слушается. И все, что я вижу, это рука с перстнем, сжимающая стакан из самой знаменитой кофейни в городе. Из-за цепенения меня вырывает удар такой силы, что я, нелепо взмахнув руками, падаю прямо в дорожную пыль. Чудненько. Тело, врезавшееся в меня, почти заваливается сверху, но в последний момент вижу ладони, погрузившиеся в грязь по обе стороны от моих коленей. Вздернув голову, натыкаюсь на ярко горящие, серые, почти серебристые глаза. Если бы мальчишка мог убивать взглядом, Я была бы уже мертва, хочу извиниться, но испуганно дергаюсь, пытаясь отодвинуться и сразу же ругаю себя за это. Дурацкие предрассудки, впитанные с молоком матери. Его голова наголо обрита, дорожный плащ плотно застегнут, а губы плотно сжаты. Путешественник, настоящий путешественник. — Смотри, куда прешь! — выпаливает он яростно, и я в шоке раскрываю рот. Его язык на месте. Путешественник, который может говорить, в голове кружится вихрь мыслей. Но пока прихожу в себя, он подскакивает и исчезает, даже не предложив мне помощь. Поднявшись, растерянно смотрю по сторонам. Его нигде не видно, а остальные заняты своими делами. Они не заметили, что сейчас произошло, или делают вид, что не заметили. Но путешественник, который произнес слово, «Должен был вызвать переполох, ведь так?» «Потрясение настолько велико, что топчусь на месте еще минут десять, совершенно забыв о молоке. К вечеру мне нет дела до таинственных перстней с рогами и мальчишек-грубиянов. Все это вылетает из головы. Я перебираю вещи, укладывая в мешок. Их не так много. Две поневы, несколько длинных рубах, одна укороченная». Единственное отступление от традиционной одежды, позволенное мне, и пара платков. Обвожу взглядом свою девичью, немного страшась того, что больше не придется сюда вернуться. Наш дом довольно современный, а кухня так вообще обставлена по последней моде, с ледяным шкафом и стиральной машиной, а вот моя обитель осталась более природной, исконной. На полу приятная ноги необработанная доска. Конечно, она уже затерлась и обрела гладкость, и я обожаю чувствовать ее босыми ногами. Вся мебель тоже деревянная, украшения и ткани живые. На изголовье кровати рогатый знак Велеса, мой знак. Нательные обереги и символы из сундука перекочевали в мешок. Решаю надеть их позже, перед самым отбытием. Цепляюсь взглядом за милые сердцу безделушки, которые больше не пригодятся, и потому останутся здесь. Интересно, моя девичья превратится в ы с ы п а л ь н и ц у когда я погибну, или младшие братья будут кидать монетку, кому достанется большая ненужная уже комната?» «Марья!» За дверью раздался голос отца. «Пора!» «Уже иду!» «Стараюсь, чтобы голос звучал спокойно, с достоинством!» «Проводить меня приходит совсем мало людей. Они хотят пусть немного, но быть причастными к игре, хотя я просто перехожу на обучение к наставнику. Ничего такого, кроме того, что с сегодняшнего дня буду жить в темном зловещем поместье, про которое в городе х о д я т л е г е н д ы уже целые века. И Велес его знает, что в нем творится. Старшие говорили, что буду учиться повелевать моими тайными силами, которые помогут в игре. Но серьезно, магия? Вот уж три раза ха-ха. Все это старые сказочки. Бойня есть бойня, даже если она вроде как ритуальная. Надеюсь, что меня научат хотя бы обращаться с оружием. У дома уже толпятся человек тридцать. Здесь только истинные последователи. Я благодарю всех богов, что проводы на церемонию обряда отменили, оставив лишь проводы в наставничество. Судя по записям в летописи... Раньше к началу игры собирались все жители города. Мне уж точно не хочется, чтобы меня провожало больше пятнадцати тысяч человек. Но цадно-воя ритуальные песни. Я призываю свое жалкое тело перестать трястись от страха и собраться. Возможно, то, что ждет впереди, не так уж жутко. Процессия, торжественно движущаяся в сторону поместья ужасов, как называют это величественное строение дети, Вызывает у меня нервный смех. На дворе девятнадцатый век. Границы между народами почти стерты. В нашем поселении, в Елесгороде, проложена ветка перуновой колесницы. В каждом доме проведено электричество. Идет торговля между городами. Наши знахари, выучившись, уезжают в другие города и поселения, открывают там лечебницы и их услугами пользуются. И даже, страшно сказать, разрешены и заключаются международные браки. Но все эти изменения не касаются игры. Даже самые прогрессивные борцы за объединение народов соглашаются, что традиции игры должны быть неизменны. Десять мертвецов раз в пару сотен лет – не такая уж большая цена за привычную жизнь. И овцы целы, и волки сыты, как любила говорить моя бабушка. А еще ее любимым занятием было пугать меня сказочками о страшных неспокойных временах до игры и более строгих правилах жизни, когда игра только появилась. Раньше я думала, что бабка была свидетельницей этих событий, но потом научилась считать и рассердилась на себя. Надо же быть такой дурой. Мы все идем, идем, ноги начинают болеть. Могли бы поехать на электромобиле. или на худой конец на повозке, но традиции. От этого слова меня тошнило лет с пяти до тринадцати, пока не стало ясно, что я наиболее живучий претендент в чемпионы. Даже дома мне полоскали мозги умеренно. Но вот после, когда мои братья и сестры по избранности начали умирать словно мухи, тут-то за меня взялись всерьез. И вот я здесь, топчусь в пыли. Тащу тяжелый мешок, тогда как можно было бы нейлоновую сумку взять, а рядом несколько десятков фанатиков, включая, конечно, моих родителей. Ограда поместья вырастает передо мной совершенно внезапно, несмотря на ярко горящие факелы в руках у провожающих меня. Ворота мощные, кованые, н но в то же время изящные. Я сразу узнаю работу детей сварога. Без них тут не обошлось. Хочется фыркнуть, что даже в сердце игры все пропитано лицемерием. Но я напугана, потому что сразу за воротами начинается растительность настолько густая, что ничего не разглядеть. Створки на вид тяжелые и неподъемные, плавно и совершенно бесшумно раскрываются. Я пытаюсь убедить себя, что это в любом случае электрический привод, но стадное чувство сильнее, потому что все... т о меня о к р у ж а ю т испуганно-восторженно вздыхают и осеняют себя знаком Велеса. Мы ступаем на широкую дорогу, и я понимаю, что территория поместья огромна. Парк вокруг больше похож на лес. В темноте не могу распознать, что за деревья тут растут. Но выглядит это не как сад, а как чаще, хотя ближе к особняку она обрывается, открывая пространство с фигурами животных. будто бы в ы л е з а н н ы м и из кустов. Я такого никогда не видела. Горят самородные газовые фонари, и в их тусклом свете вижу красивый ухоженный двор и даже что-то походящее на вход в лабиринт из живой изгороди. Слишком быстро мы оказываемся у дома. Он огромный, действительно гигантский и полностью сделан из камня. Я озираюсь, забыв о достоинстве и приличиях. Насчитываю три этажа. Большие окна от пола до потолка застекленные. Велес. Да этот дом вместил бы половину нашего велесгорода. Даже не знаю, сколько он может стоить. Ведь и ватые каменные узоры, колонны и л е с т н и ц а Просто ш и р о ч е н н а я Я начинаю считать ступени и сбиваюсь, потому что горожане, до этого с любопытством глазевшие вокруг вместе со мной, испуганно затихают. На верхней ступени стоит женщина, хотя могу поспорить, секунду назад там никого не было. Ее волосы такие же длинные, как у меня, а платье простое, но не традиционное, а скроенное на современный манер, с треугольным вырезом воротника и более пышной юбкой. Тем не менее, все острые рогатые знаки Велеса находятся на привычных местах, по подолу, рукавам и вороту, но знаков рода я не вижу. в ее наряде гармонично сочетаются современный крой и дань прошлому он очень красив и мне кажется что ткань переливается а не выполнены из грубого небеленого н льна мои паневы рубаха которые как раз на ощупь довольно неприятны и в детстве всегда царапали мою нежную кожу кажутся тряпьем по сравнению с ее простым но притягивающим в з г л я д ы на рядомом она босиком и почему то эта деталь вселяет в меня немного оптимизма. Рядом с ней величественно высится ужасно бледный мужчина, но выражение его лица спокойное, я бы даже сказала, дружелюбное. Снова перевожу взгляд на женщину. Еле заметно она улыбается мне уголком рта, отчего ее глаза вспыхивают, а вся она будто обращается в цвет. Взгляд сверкает зеленым. Волосы же в огне лучин отливают медью. Вышивка на платье переливается золотом. Я завороженно смотрю на нее, не в силах оторвать взгляд. — Добро пожаловать домой, Мария, — говорит моя наставница. Я продолжаю смотреть, но кто-то настойчиво тычет мне в спину, понукая. И я послушно ступаю на лестницу, шагаю на ступеньку, а потом еще на одну и еще выше. Никто не говорит мне «прощай». И я даже не знаю, где родители в этой толпе, исполняющие песню проводов. Я просто иду наверх, и мой взгляд прикован к этим двум странным людям.